Часть вторая. Тридцать восемь. Утро порадовало их теплом и солнцем. Непогода сутки властвовала над Верхнедвинском. Гроза хорошенько умыла леса и поля, наповила русло обеих рек и скрылась за горизонтом. Всего несколько серых тучек с утра еще стыдливо прикрывали весеннее небо, но к обеду исчезли и они, нахально выставив небесную синеву на всеобщее обозрение. Нина чувствовала себя почти здоровой, Еще немного сопливил нос и першила в горле. но температуры уже не было, и слабость прошла. Втроем они сидели на пляже Двины, любовались природой и обсуждали дальнейшие планы. Почти вся предстоящая неделя была у Нины выходной, поэтому было решено в Гродно не возвращаться. «Что мы имеем на сегодняшний день?» – размышлял вслух Варган. «Во-первых, это смерть Бабы Веры при невыясненных обстоятельствах. Смерть больше похожая на убийство». «Баба Вера не была такой уж сильной колдуней, но все же не девочка-припевочка. Так просто без магического вмешательства ее было не победить. Во-вторых, баба Вера перед смертью сказала мне, что моя родная бабушка была сильной полесской ведьмой и показала видение про ее смерть, Причем тоже странную и тоже больше похожей на убийство», вмешалась в его монолог Нина. «И ты молчала?» – ошарашенно спросил Варган, глядя на девушку из-под удивленно поднятых бровей. «А что я должна была говорить?» Все должна была говорить. Постарайся подробно вспомнить и описать, что ты увидела и почувствовала. Я уверена на сто процентов, что Баба Вера показала этот эпизод тебе не случайно». Девушка закрыла глаза и изо всех сил напрягла память. Я оказалась в лесу, на поляне, в сумерках. Увидела женщину, которая стояла ко мне спиной. Сначала я не поняла, что это моя бабушка, не узнала ее со спины. Женщина явно совершала какой-то магический ритуал. Потом что-то кричало громким страшным голосом про новый порядок и про то, что Василек откроет путь. Вокруг загорелся огонь, и из пламени на нее набросилось что-то большое и лохматое. Дальше была борьба, огонь погас, бабушка осталась лежать на земле. Мёртвая. Нина закончила рассказ и открыла глаза. Лицо ее было бледным, сердце сильно колотилось. Видение было таким реалистичным, что даже воспоминания о нем приводило девушку в ужас. «Интересно, интересно». На нее бросилось что-то большое и лохматое. «Волк? Собака?» — продолжила расспросы Варган. «Не знаю. Я толком не разглядела, но мне кажется, я слышала собачий лай. И еще она говорила что-то вроде «Я не боюсь тебя и твоих шавок». «Очень похоже, что и тут замешан бай со своими псами. А бабушка давно умерла?» «Довольно давно. Я была еще ребенком. «А где бабушка жила?» — Варган задумчиво почесал нос. «В Брестском районе, возле Драгичина...» «Интересные места, хоть и не близко. Но нужно обязательно посетить, а по дороге заедем в Лепель. Хорошо бы поговорить с Лепельским цмоком по поводу его пророчества и этого неизвестного Василька, будь он не ладен. Что это вообще такое? Или кто?» Анчуд громко фыркнул. «Лепельского цмока ему подавай. Ишь ты, да его никто не видел уже лет двести. Может, он уже и умер давно». «Сомневаюсь, что умер», — протянул молодой человек скептически. «Скорее в другой мир ушел. А если кто-то куда-то ушел, так можно попробовать этого ушедшего обратно позвать. Вдруг зазовемся. Попытка не пытка. Тем более, что лепли по дороге. Да и места там красивые». «Нина, ты была в Лепеле?» — обернулся он к девушке. «В Лепеле? Нет, никогда не была. Это где-то недалеко от Минска?» Девушка вытянула телефон из рюкзака и набрала в поисковой строке «Лепель». Фотографии города и озера действительно были очень живописны. Совсем небольшой городок раскинулся на берегах внушительной величины озера. Помимо этого, Лепель пересекают еще и две реки. «Да, воды многовато», — сказал Варган, заглядывая в экран телефона девушки через плечо. «Лично я такое не приветствую, но если смотреть по карте...» открой Google гугл-карту». «Так вот, до него совсем небольшой круг. Надо заехать на денек другой Что думаете?» «Я как Нина», — сказал Анчуд, покусывая кончик сухой травинки. «Если Нина поедет, я за ней!» Нина молча разглядывала карту, потом пролистала пальчиком еще несколько фотографий. «И что, мы правда сможем увидеть Смока? Настоящего живого дракона, как в сказке?» В глазах Нины заблестела робкая детская надежда на чудо и волшебство. «Ну, Смок — это не совсем дракон, конечно. Во-первых, он не летает. Во-вторых, огнем, конечно, не дышит тоже. Но с виду похож и такой же огромный. Не знаю, сможем ли мы его увидеть». «Но мы очень постараемся, это точно». «Тогда я, конечно же, такое приключение не пропущу», сказала Нина и хитро прищурилась, глядя на Варгана. «Давайте только купим побольше верхнедвинского сыра. Мне очень понравился. Ну, чтобы в дороге не голодать». «И пиво», — торопливо поддакнул Анчут, «Чтобы не умереть от жажды в этом нелегком пути».